Вероятно, расплата за эту глупость его ожидала в самом недалёком будущем. Но и эта мысль вызывала у юноши лишь отвращение, граничащее с безразличием. Гаделот не умел жить в пустоте, не встречая сопротивления. Человек действий, а не уединений, он увязал в неподвижности ума и тела. Но со временем, последние стычки солдат испытывал к полковнику столь жгучую ненависть,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 Однако тот вечер внёс в однообразие заключения некоторые неожиданности. Часов около 9 в замке заскрежетал ключ, и Гадилот, удивлённо обернулся к двери. Ужин ему принесли всего час назад. Но вместо слуги в карцер вошёл капитан Рамолов в сопровождении двоих солдат. Эти двое были из тех, что квартировали в городе, и шотландец почти не знал их. Капитан сухо кивнул подчинённым и скомандовал: "Обыскать каземат". Гадилот нахмурился.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 Он быстросно сунул пузырёк вслед за ложкой и вдруг вытащил из-под камзола Библию. Вот макрорк, это от полковника, спокойно пояснил он. Надеюсь, вам она пригодится. Произнеся это, он вышел за дверь, уводя солдата и оставляя годелотов в безмолвном потрясении. Это была старая Библия его наставника, по ошибке взятая Пеппом в тот далёкий день в двух мостах. Откуда она взялась? Шотландец схватился за книгу, лихорадочно листая жёлтые страницы и сам не зная, что пытается в ней найти. Конечно, там не нашлось ничего нового, но Годилот всё равно ощутил приступ бессмысленного разочарования. Откуда взялась? Ясно же откуда. Неужели если он нашёл шлем и гарду за несколько часов, то Орса до этого не додумался? Конечно, он тут же ринулся шарить в пожитках погибшего Пепа. И кто теперь может знать, что он там нашёл? На черт бы его подрал, зачем эта изощрённая жестокость? Зачем с такой циничной издёвкой присылать ему последний привет погибшего друга, будто горсть земли с могилы? А если подумать, не сам ли Орса на желтую ночью на спусковой крючок? Ведь это всё объясняет макрорк. Да-да, поганая тварь. Это всё объясняет. Мне это дурацкое заключение и не слишком изящный намёк, когда арестанту присылают Библию? Атландец ударил в стену обоими кулаками, хрипло рыча, и смахнул книгу со стола. Она с глухим звуком упала на пол, безошитно разметав страницы, словно раскинутые руки. От чего-то это зрелище разом остудило в Гаделоте ярость. Он рванулся к Библии, как купавшему человеку, бережно поднял её с пола и тут же увидел, что на месте разворота не хватает листа, только неровная кромка топорщится у переплёта. Шотландец тихо провёл пальцем по оборванному краю. Он знал, какого листа не хватает. Усевшись на койку Гадилот, порылся в кармане дублета. Этот же дублет был на нём в день нападения отвратительного уличного забулдыги. Его принёс слуга, когда капитан позволил рестанту сменить изгвазданный илом камзол. Деревянная ладанка всё так же лежала в правом кармане.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 Мантос Волсон слыша, что голос его всё равно звучит угрюмо. А Марита гляделся и осторожно вошёл в каземат. Мне показалось ты вскрикну, пояснил он. Орсо, глас вороней тайны развёл, чёрт бы его подрал. Я доселе побаивался, но гляжу, не спешит он каждую минуту сюда с проверками бегать. Тасканец сел рядом с приятелем на койку, хмуро глядя ему в лицо. Ты паршиво выглядишь. Бледный, хоть ночами тебя в саване бродит посылай.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 Глозища мрачный, всё хмурится, по сторонам зыркает. Мне иногда кажется, что он будто каждую минуту выстрела в спину ждёт. Тосканец разворошил волосы и задумчиво посмотрел на годелота. Я ничего не понимаю, дружище. Про меж нас нет святых, всякое бывало и драки, и ещё чего похуже, только кто пчво не отчебучил, курсо никогда на заду не рассиживал. Сам тебе с колу своротит, всё тебе родне твоей до седьмого колена выложит.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 Марид взял Библию и сунул под дублет. Не обнещаю, не тревожься, усмехнулся он. Сделаю, брат. Феодора поднялся с койки. Скоро караулы будут менять. Ты держись, слышишь? Я снова на посту после завтра. Попробую тебе глоток вина притащить. Всё веселей. Гаделот крепко пожал тасканцу руку. Раньше смерти ещё никто не помирал. Бывай, брат.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 Здесь чертовски темно, а у меня всё же есть фонарь. Вы очень любезны, полковник, кивнул Бениньо, пытаясь подавить неприятную нервозность, овладевшую им при виде орса. Они неторопливо двинулись вместе по коридору в жёлтом покачивающемся световом круге. Врач не нарушал молчания, лишь изредка взглядывая на спутника уголком глаза и по неволе отмечая, что давно не видел орса таким спокойным.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 Ваш цинизм отвратителен. Норс лишь пожал плечами. Пусть так. Но не вам решать судьбу Макрорка. Уясните это, Бениньо. Эскола поскалился. О да, вы решили напомнить мне моё место. Если вас задевает, что я пренебрёг вашим запретом, то здесь вам просто придётся признать, что вы переоцениваете степень своего влияния. Вот как. Уорс задумчиво повертел флакон в пальцах, а потом с силой швырнул склянку о стену, громкое звяк разбрызгалось по шершавому камню причудливой кляксой. Однако при этом придётся признать, что степень вашего доверия Макрорку переценить трудно, ведь в ночь гибели отца ру Джера парень несомненно бегал в Канредже с полной мошной серебра к фармацевту, не так ли? Иначе почему, услышав о смерти отца ру Джера, вы постранные ассоциации тут же спросили о здоровье Макрорка? Менинов скинул подбородок, ощетиниваясь, полковник вкрадчиво понизил голос. Или просто самый преданный, самый непогрешимый из вассалов её сиятельства успел сменить сторону, на ушничая та хозяйских секретах, раздаёт подкупы. Как давно это продолжается, господин доктор? И что ещё вы успели рассказать мальчишке? О, господи. В тоне Орса зазвучала снисходительная насмешка. Стать чемпионом семнадцатилетнего мальчика. Какое падение. Он сделал паузу то ли ожидая ответа, то ли поудав и наслаждаясь молчанием врача и едва заметной дрожью побелевших крыльев его носа. А потом вдруг заговорил уже без всякой иронии, тяжело изло чеканя слова. Да какого же чёрта вы вытворяете, доктор? Макророк случайная пешка в этой игре.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 протянул он. "Стало быть, вы видели макрорка уходящим. Полагаю, теперь глупо отрицать, что вы причастны к его ночной прогулке". "Да", отрезал врач. "Причастен. Это я долго делоту денег и велел выкупить у гамольяна треть. Я не знаю, есть ли в чёртовой легенде хоть зерно истины, но парня пора было освободить от этого проклятья. И что же, к утру гамольяны и доминиканец мертвы, а над гаделотом нависает обвинение в убийстве".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 Держитесь подальше от макрорка. Имейте в виду, теперь я знаю, что вы, ларчик с двойным дном. Вы мне угрожаете? огрызнулся Бениньо. Вы убийца. Да. Отсё Корса. Я угрожаю вам, предатель. Предатель. Уголок докторского рта искривился. Несильно ли сказано? В самый раз. Полковник сделал паузу.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 скрипнула дверь и Фаринов вскинул глаза На пороге стоял молодой служивый Э этими клиентами лавочник никогда не пренебрегал Они редко отличались учённостью, зато обычно приходили только по существу и покупали хотя бы стопу дешёвой бумаги А посему местер Фарина поклонился с самым радушным видом Здравы будьте, господин военный, чем могу помочь? Солдат подошел к прилавку, вынимая из-под дублета какую-то ветхую книгу, бережно оглаживая ее рукой. Фарина не нужно было особых примет, чтобы признать в видавшем виды фолианте Библию. — И вам не хворать, хозяин, — отозвался военный. — Я тут вам книгу принес. Подлатать надо бно. Поглядите, что можно сделать. Фарина встрепенулся и потянулся к книге, будто к раненому ребенку.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 открыл форзац книги, осторожно прощупывая нити переплёта, но вдруг нахмурился, почесал лоб и потом откликнул след скрипа двери. Господин военный, погодите. На другой день едва трубач отыграл смену караулов, Марид вновь заглянул в карцер. Здорово, прошептал он. Я вчера Библию отнёс, всё честь по чести.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 Ну мне врать не к чему. Я ему и отвечаю: "Гадилот макрор, когда полчанин мой". Он вдруг засуетился и питает, мол: "Увижили я тебя в скорости, понеже у него на твоё имя лежит, как это, вот, эпистола. Звучное словечко надо запомнить". Это он письмо так называет, оказывается. Я Бруку на отсечение дал, что двух гадилотов в Венеции не водится. А потом бумажку забрал и тебе принёс. Вот, держи.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 Нечего разводить девичьи драмы. Если прямо сейчас он узнает, что Пеппы открыто просил его о помощи прямо в день смерти, значит, с этим ему теперь и жить. Гаделот развернул письмо и подошёл к светлому สนопу лучей, лившихся в окошко под потолком. Несколько минут спустя он смял листок в разом смокшей ладони, огляделся, провёл ладонью по лбу и векам, будто ожидая увидеть что-то иное, кроме замшелых стен карцера.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 Прежние невозможно vzdorazhalo. Теперь он квартирует на противоположном берегу реки в деревушке Серая Цапля, что близ монастыря Святого Павла. Он по-прежнему судится за наследство и весьма надеется на успех, а себе велит не беспокоиться, ему покровительствует некий богатый господин, хотя и не ясно, с чего вдруг такая честь. Ответа ставьте в храмом мельнике. Храни вас Господь, преданный вам Гверино. В тексте используется игра слов: фарина на итальянском мука.